Часть третья. Беседа. Знаменитый полководец Пикгольц сказал однажды в полубитвы «Терпение, терпение и терпение». Ненавидя его, но соглашаясь с гениальным умом, я слез, обмотал копыта лошади мягкой травой и двинулся, ведя ее в поводу на озаренный уголок мрака. Насколько от меня зависело, сучьи и кустарники не трещали. Так я продвинулся вперед, сажен на 50, пока не был остановлен поистине курьезнейшим зрелищем. Аккуратный в силу рождения я расскажу по порядку. Прямо на земле, шагах в десяти от меня, горели зажженные на все свечи два серебряных канделябра очень хорошей, тонкой и художественной работы. Перед ними, куря огромную трубку, сидел старик в шляпе с пером, в желтом камзоле сапогах из красной кожи. Сзади его и по сторонам лежало множество различных вещей. Тут были рапиры с золотыми насечками, мандалины, арфы, кубки, серебряные кувшины, ковры, скатанные в трубку, атласные и бархатные подушки, большие, неизвестно набитые, чем узлы, и множество дорогих костюмов, сваленных в кучу. Старик имел вид почтенный и грустный, он тяжело вздыхал, осматривался по сторонам и кашлял. — Черт побери запоздавшую телегу! — хрипло пробормотал он. Этот балбес испортит мне больше крови, чем ее есть в моих старых жилах и он хлопнул себя по шее. Пылая жаром нестерпимого любопытства, я вскочил на захрапевшую лошадь и, подскакав к старику, вскричал. «Почтенный отец, что заставляет ваши седины ночевать под открытым небом?» Человек этот, однако, на мой добродушный вопрос, принял меня, вероятно, за вора или разбойника, так как неожиданно схватил пистолет, позеленел и согнулся. «Не бойтесь», — горько рассмеявшись, сказал я. «Я призван Богом и начальством защищать мирных людей». Он, прищурившись, долго смотрел на меня и опустил пистолет. Мое открытое, честное и мужественное лицо рассеяло его опасения. «Да это мутеркинд! Сын мутеркинда!» — вскричал он, поднимая один канделябр для лучшего рассмотрения. «Откуда вы меня знаете?» — спросил я, удивленный, но и польщенный. «Все знают», — загадочно произнес старик. «Не спрашивай, молодой человек, о том, что тебе самому хорошо известно». Величие души трудно спрятать. Все знают о твоих великих мечтах и грандиозных замыслах. Я покраснел, и хотя продолжал удивляться проницательности этого человека, однако втайне был с ними согласен. Вот, сказал он, показывая на разбросанной кругом вещи, и зарыдал. Не зная, чем помочь его горю, я смирно сидел в седле. Скоро перестав плакать, и даже быстрее, чем это возможно при судорожных рыданиях, старик продолжил. Вот что произошло со мной, Адольфом фон Гатлибмухиным. Я жил в загородном доме Карлуши Кленфер Минфиля, что в полуверсте отсюда. Кленфер Минфиль и я поспорили о Гансе Пехгольце. — Великий полководец Пехгольц, — сказал Карлуша и ударила кулаком по столу. — Древнейшенький полководишка! — скромно возразил я, но не ударил кулаком по столу, а тихо смеялся. И смех мой дошел до сердца Кленфер Как! — вне себя вскричал он, — вы смеете! Пихгольц — очень великий полководец, и он снова ударил кулаком по столу так, что я рассердился. — Наидряння, дряння, дряння, дряннейшенький полководец, чишка! — закричал я и ударил кулаком по Клейнферн-Мифилю. Мы покатились на пол. Тогда я встал, выплюнул два зуба и пошел в город, где остался до ночи, чтобы насолить Кленферн — Ты давно из города, юноша? — Едва ли полтора часа, — поспешно ответил я, желая выслушать конец дела. — Поведение в коем Готлиб было весьма справедливое. «Я час тому назад, — сказал Готлиб смотря на меня во все глаза, — сорвал голову пехгольцу. Так, так-так-так-так-так-так-так, да, на площади никого не было. Я влез на каменного коня, сел верхом сзади ганса пехгольца и отбил ему голову тремя ударами молотка и бросил эту жалкую добычу в мусорный ящик». Не удержавшись, я радостно захохотал, представляя себя зазнавшегося Ганса без головы. «Голубчик», — сказал я. «Голубчик! А? Он ведь Ганс... М? Не совсем, а? Не совсем великий и... Он просто ничтожество», — сказал Готлиб Мухин. «Так ведь и есть. Стой, — думал я. Запоешь ты, Кленфернмифель, Мифель, когда узнаешь, что Гансу отбили голову?» Я вернулся и увидел, что вещи мои выброшены во двор. «Этот негодяй, почитатель Ганса Пихгольца. «Как?» — вскричал я, хватая за Эфес. «Он смел?» «Ты видишь? Я взял телегу и, навалив как попало все свое имущество, приехал сюда, под кров неба, делить горькую участь бродяг. Но ты не беспокойся, храбрый и добрый юноша!» — прибавил он, заметив, что я очень взволнован. «Я переночую на этих подушках, завернувшись в ковры, а перед сном почитаю Библию. Добрый крестьянин приедет за мной утром и отвезет меня в город». «Нет», — возразил я. Я отправлю за телегой и перевезу вас сейчас. Хорошо, — сказал он, подумав, — но с условием, что ты возьмешь от меня пять золотых монет. Он вынул их так охотно, что я не стал спорить, хотя и очень удивился его щедрости. Отныне пиргольц бессилен был давить на меня своей славой, у него не было головы. Я рвался в город, чтобы взглянуть, гордо поднять свою голову. — Жду тебя, сын мой, — кротко сказал старик и прибавил. Седины старости и кудри юности — надежда отечества. Стиснув в порыве гордости зубы, я взвился соколом и понесся галопом в город.